Глава вторая. Объединённый орден. Неужели ты и правда позволишь матери забрать у тебя Валимир? спросила Шани, глядя на золотистые искры, кружащиеся внутри черонитой сестры. Они сидели на одной кровати друг напротив друга, впервые за долгое время, оказавшись наедине в комнате Лени и Грегора, родителей Эльды. Эльда опустила глаза. Зачем ты это спрашиваешь? Просто пытаюсь понять. Я не выбираю отдать или нет. По закону без твоего согласия они не могут ничего сделать. Ты могла бы не отдавать. Эльда вскинула голову и сердито уставилась на сестру. Ну ладно, ладно, я понимаю, что тебе трудно, поспешно добавила Шани. Это же твоя мать и всё такое. Но как ты расстанешься с Черанитом, не могу себе представить. И всё так не вовремя. Если бы вы с ней встретились до испытаний, у тебя был бы шанс пройти через аллею Черанитов, и всё могло быть по-другому. Эльда закрыла глаза, как будто так могла спрятаться от настойчивой сестры и её слов. Не мучай меня, Шани. Думаешь, мне легко об этом говорить? К тому же, если бы в Элимире в саду ко мне не было Меня выбрал бы полумрак, и призрачный орден тогда не возродился бы. Ты и мои подруги остались бы получарами. Всё тогда было бы по-другому. Шани хмыкнула и нахмурилась. Об этом она не подумала. Действительно, полумрак сначала выбрал Эльду, а когда та от него отказалась, обратил внимание на Шани. Память крови помогла ему сделать новый выбор. Но ведь теперь ты останешься без камня, всё-таки сказала она. У меня будет новый камень, без искр, сжав зубы, выдохнула Эльда. Многие так живут. Станешь получарой, Шани с сочувствием посмотрела на сестру. Происходящее с Эльдой напоминало ей собственные страхи. Я же попросила, опять вскинулась Эльда. Ты сестра мне или кто? Прости. Шаня взяла себя в руки и замолчала. Видно было видно, что она хочет ещё что-то сказать, но сдерживается. Из-за двери донеслись звуки чьих-то тяжёлых шагов. Девочки замерли, но неизвестный прошёл мимо. "Теперь я не смогу помочь тебе с созданием мифов миров", пробормотала Эльда, когда шаги стихли, и, заметив, как тень разочарования пробежала по лицу Шани, добавила искренне: Мне очень жаль. Сестра мотнула головой, прикоснулась к её руке. Ладонь Шани была холодной, но Эльда не убрала свою руку. Она была благодарна за этот жест поддержки. Сейчас ей это нужно было больше, чем тысячи слов. Девочки помолчали, думая каждая о своём. Обряд передачи камня состоится вечером. если чара Ферра даст разрешение. Эльда уже не раз обсуждала это с родителями. Мать была ласкова и терпелива, не торопила ее и не настаивала, хотела, чтобы дочь сама приняла решение. Волемир беспокоился и неровно искрился. Казалось, он не мог выбрать сторону. То настойчиво тянулся к своей прежней носительнице Леэни, То вдруг окутал Эльду изнутри теплом и нежностью, словно просил прощения. От его метаний девочке становилось ещё тяжелее. Она пыталась не думать об этом, но ничего не получалось. От самой себя не убежишь. Мысли возвращались, заполняли всё её сознание, заставляли испытывать смятение и страх перед будущим. Знаешь, что ещё меня беспокоит? вдруг спросила Шани. М-м. Mm -hmm. Сестра заглянула Эльде в глаза, будто решая, стоит ли говорить. Видимо, решила, что стоит, пока не стало слишком поздно. Помнишь предсказание чарователя? Конечно. Если вы объединитесь, одна из вас лишится камня. Вот мы и объединились. Предсказание скоро сбудется, вздохнула Эльда. А дальше, помнишь, Когда одна из нас лишится камня, другая встретится со смертью. Эльда произнесла эту фразу и вдруг поняла, что она может означать. Она посмотрела на сестру с ужасом. Шани так только кивнула, прочитав понимание на лице сестры. Погружённая в свои собственные переживания, Эльда даже не подумала, что над Шане нависла реальная угроза. Шани, ты давно это поняла. Угу. Почему же ты молчала? Мы должны кому-то сказать об этом. Если я лишусь камня, то тебе грозит большая опасность. Разволновалась Эльда. Она не смогла произнести слово смерть. Церователь ведь не ошибается. Череватель не ошибается. А вот мы с тобой вполне можем, сказала Шани. Как он, в каком смысле? Я много думала об этом, сама понимаешь. Речь о моей жизни всё-таки. И предсказание всегда многозначно. Встреча со смертью может оказаться не такой, как мы её себе представляем. По крайней мере, мне очень хочется на это надеяться. То есть Ты не обязательно умрёшь, вырвалось у Эльды. Теперь настала очередь Шани, сердито смотреть на сестру. Понятия не имею, что имел в виду чародей, но уверяю тебя, что умирать я не собираюсь, резко ответила она. По крайней мере, не сейчас. Она помолчала немного и добавила: Умирать не собираюсь, но мне всё равно не нравится, что предсказание начинает сбываться. Слишком мало в нём хорошего для нас с тобой. А как же четвёртая искра? В чём камне она зажётся? Не знаю. А вот ещё, сказала Эльда. Помнишь, что для каждой из нас предназначалась особая страница в книге предсказаний. Ты не смогла прочитать мою, а я твою. Может быть, нам нужно рассказать друг другу о том, что там было? К удивлению Эльды, Шаня ответила сразу, будто ждала такого вопроса. Я тоже думала об этом. И даже советовалась с чароведой. Правда? Вот это было неожиданно. Ага. Она сказала, что это решать нам с тобой, но надо хорошенько обдумать этот шаг. Если чародей скрыл от нас часть информации, значит, он посчитал это важным для будущего. В смысле, он лучше знает, понимаешь, кому из нас какими знаниями владеть. Чароведа не исключает, что нам пока нужно сохранить эту тайну друг от друга. Но решать всё равно нам. А ты как считаешь? спросила Эльда. Я думаю, она права, размыслив, ответила сестра. Что-то в этом есть. Общее на двоих предсказание. Если бы мы обе должны были узнать его целиком, то узнали бы, верно? Всё зависит от того, доверяем ли мы чарователю, проговорила Эльда. А мы доверяем? Если не доверяем, то и смысла в его словах нет. Вот и я так думаю. И всё же, я считаю, надо рассказать кому-нибудь об этой угрозе для тебя. К хому фыркнула Шани и покосилась на тонкий световой браслет у себя на руке. Невесомое, источающее ласковое тепло, яркой полоска света, замкнутая на запястье. У Эльды и ее родителей были точно такие же доказательства того, что все они здесь пленники. «Мы у изганов. Кому из них ты доверяешь?» «Они не сделали нам ничего плохого. Но мы не знаем, что у них на уме». «Может быть, ты и права. Но родителям я доверяю», — твердо сказала Эльда. «Родителям точно можно рассказать, а не на нашей стороне». «Ладно». им можно. Но что они могут сделать? Они такие же пленники, как и мы с тобой. Шани спрыгнула с кровати, занимавшей почти всё пространство, и подошла к каменной стене. В тесной и низкой комнате не было окон, но как ни странно, здесь было уютно и светло. Свет шёл от причудливых мозаичных рисунков, украшавших все помещения в логове изганов. Эти рисунки нравились Шане больше всего. Здесь были орнаменты, цветы, силуэты животных, птиц, драгончиков, всадников и чар. Потоки света тонкими ручейками текли по коридорам, заглядывали в маленькие комнаты и огромные пещеры, проникали повсюду, и сила свечения их менялась в течение дня. Насколько девочки успели разобраться, Вся эта осветительная система подчинялась Чаре Ферре и самому сильному чараниту в логове — Лучезару. Ночью световые ручейки почти иссякали, зато днем струились в полную силу. На световые рисунки можно было смотреть бесконечно, они завораживали Шани. Чару Питрегу они бы тоже понравились. Шани отвела взгляд от стен, Развернулась к сестре и решительно заявила: "Если бы мне предстояло через несколько часов навсегда попрощаться с черонитом, то я бы не сидела так спокойно. А что вот ты сделала? Разнесла бы здесь всё в каменную пыль?" Шотка получилась не очень удачной. Шани не всегда до конца контролировала разрушительную силу своего черонита. Но сестра не обиделась. может и разнесла бы, но ты такого не умеешь, усмехнулась она. К счастью, фыркнула Эльда. На твоём месте я бы попробовала всё то, что нам запрещают делать в школе. Говорят: "Время ещё не пришло, ты не готова" или что-то вроде того. У вас впереди вся жизнь и так далее. Но у тебя-то у тебя не будет другого шанса. Как что ты предлагаешь? Удивилась Эльда. Что я могу сделать? Откуда я знаю? Просто делай, что хочешь, ответила сестра. Всё равно вечером у тебя начнётся новая жизнь, и лучше уж ты пожалеешь о сделанном, чем о том, что упустила возможность. Сейчас или никогда. Увидев, как озадачилась Эльда, Шани улыбнулась. Я бы с удовольствием составила тебе компанию. И что-нибудь разнесла в каменную пыль. Но сейчас мне нужно в грибницу, как они выражаются, отработать моё содержание. Я бы, конечно, не стала ничего там делать, но если сейчас не изображать из себя по-девочку, то будет труднее избежать. Но ты подумай, и потом, если сможешь, приходи ко мне. Она подмигнула сестре и вышла за дверь. Эльда подумала, что Шаня уже неплохо ориентируется в логове. Сама она много времени проводила с родителями, торопилась узнать их получше, хоть как-то восполнить огромный пробел в своей жизни. А Шанни тем временем ходила всюду, смотрела, спрашивала, запоминала. Даже когда Ленни впервые повела девочек осмотреть логово, Шанни так и сыпала уточняющими вопросами. «Что это за люди вокруг? Чем занимаются? Как все устроено?» Почему, зачем и так далее. Она была ненасытна, но лени терпелива и даже с радостью отвечала на все вопросы. Эльда же просто смотрела по сторонам, слушала звонкий голос мамы и удивлялась, как она до сих пор без неё жила. Ей всё время хотелось взять маму за руку, чтобы убедиться, что всё по-настоящему, что она рядом. Ну, девочка, почему ты стеснялась сделать это у всех на виду? Центром логова была огромная пещера с высокими сводами. Из гана называли её Аконной. Пещера напоминала городскую площадь, куда в конечном итоге приводят все улицы, маленькие и большие. Только вместо улиц тут были каменные переходы и туннели. А в самом центре находился единственный в логове чарапорт. Он выглядел как каменный грот, расположенный на куске скалы, а вокруг плескалась вода. Словно из ганы приручили часть большого озера, ограничив его гранитными бортиками. Странно, но тут даже пахло, как на берегу, водорослями, ракушками и рыбой. Куда ведёт чарапорт, девочки точно не знали. хотя почти сразу догадались, что выход из него прячется под водой. Достаточно было один раз увидеть, как пар всадников верхом на драгончих появляется из грота, а вода с них льётся ручьями. Эльда и раньше догадывалась, где скрывается вход в логове изганов, но теперь её догадки превратились в уверенность. Мама объяснила, что им подходить к чарапорту запрещено. Охрани данный стражайшие указания на этот счёт. Это подтвердил и чар грёз, которого Эльда сразу узнала. Тот самый изган, который несколько раз пытался напасть на неё в чароводие. Увидев пленников в ваконной пещере, мужчина сразу зарычал. Держитесь отсюда подальше, комнисацы, я вас предупреждал. Мы не приближаемся к аэропорту. Не волнуйтесь, Чаргрёс, спокойно сказала Лени и не спеша пошла прочь от бассейна. Эльда спиной чувствовала тяжёлый взгляд мужчины. Шани же несколько раз обернулась. Она его тоже помнила. Полумрак яростно вспыхнул. "Не обращайте внимания, девочки", сказала им Лени. Чар грёз непростой человек. Он фанатично предан объединённому ордену, но слишком молод, слишком вспыльчив и слишком горяч. Со временем он изменится. Шани фыркнула и переключилась на кое-что поинтереснее. А это что? Главное украшение оконной пещеры, пространственные окна, с гордостью сказала Леини. По сути, это окна в другие миры. Больше всего они напоминали аккуратные дыры в пространстве, ограниченные со всех сторон тонкой, похожей на стекло границей. Когда Эльда открывала проход для Мирта, образовывалась почти такая же дыра, только с рваными краями, которые обязательно нужно было соединять, чтобы закрыть проход. Кто же это сделал, спросила она. И зачем? Благодаря пространственным окнам В логове есть свет, вода и воздух, объяснила Леини. Их создала Грель, очень сильная чара из призрачного ордена. Она была изгнанная из чароводия вместе с остальными и сделала всё возможное, чтобы обеспечить в пещерах нормальные условия для жизни. Чара Грель открыла окна в другие миры, установив сложнейшие пространственные пароли. и стабилизировала их, чтобы они не закрывались. Смотрите, одно из окон открывается прямо в небо. И в том мире, куда оно ведёт, солнце светит точно так же, как в камнесаде. Это ведь гениально, правда? Настоящий солнечный свет в пещерах. Под этим окном разбили живой сад с фруктами и ягодами, тут же детская площадка и школа. «Детям для роста и развития необходим солнечный свет. А вот посмотрите сюда». Лея не обернулась и снова показала на грот в центре, в одной из стен которого, как оказалось, было пробито еще одно пространственное окно. В окне колыхалась темная вода, мелькали смутные тени, будто за невидимой перегородкой прятался огромный аквариум. «Это постоянный источник», — объяснила Лея не. Чара Грейл сделала так, чтобы вода шла тонкой струйкой. Видите? Маленькие водопады из другого мира. А внизу, под водой, есть ещё одно пространственное окно, куда лишняя вода уходит. Я специально всё это исследовала, разбиралась, что к чему, потому что такого больше нигде не видела. Как бы мне хотелось поговорить с ней. Лени искренне восхищалась работой Чары Грейль. А где же сейчас эта Чара? спросила Эльда. Ей и самой было бы ужасно интересно посмотреть на неё. К сожалению, она уже не с нами, ответила Лени. Произошёл несчастный случай, когда она пыталась создать ещё одно окно. Ошиблась, открыла не тот мир и Мама замолчала, подбирая слова, но её выручила Шани, взглянув вверх и ахнув. А это что? Почему оно тёмное? Эльда тоже подняла голову. Ещё одно окно над гротом и бассейном было наглухо засыпано камнями. Тут было ещё одно солнечное окно, объяснила Лени. Но в том мире что-то произошло. обвал в горах или что-то подобное и его, как видите, завалило. Хорошо, что пространственная преграда оказалась крепкой, и никто не пострадал от камнепада. Но солнечный свет мы уже вернуть не можем. А что будет, если окно перегородка сломается? спросила Шани. Надеюсь, что этого не случится, сказал Илени. с беспокойством глядя на нависающий над головой камень. Чара Грейль давно умерла, её чароנית спит, и больше некому чинить здесь пространственные окна. И я сомневаюсь, что кто-нибудь это вообще умеет делать. А ты? спросила Эльда. Я пробовала, э, но не в таких масштабах, ответила Лени, немного запнувшись. Не знаю, что было бы сейчас. Ещё одно окно находилось у каменной стены, между двумя переходами. А там что? спросила Шани. Подойдём поближе, предложила мама Эльды. Они сделали несколько шагов в направлении к пространственному окну. Свежий ветер повеял им в лицо, заставил улыбнуться, вдохнуть полной грудью и даже закрыть глаза от удовольствия. Это окно лёгкий логово, объяснила Леини. Я до сих пор не могу понять, как чары Грель это удалось. Она не только пробила само окно, но и установила пространственный фильтр. Как это? Что за фильтр? Переспросила Эльда. Она сделала так, что в Лугово проникает только воздух из того мира, больше ничего. Тут тончайшая силовая сетка, она-то и есть фильтр. Благодаря этому окну мы дышим свежим воздухом и не страдаем от его недостатка, как это было давно, когда из Ганны только-только нашли здесь приют. Я читала старые записи Чары Ферры, она сама мне разрешила. В то время она вела дневник. Каждый день записывала, что происходит в логове, как люди приспосабливаются к новой жизни, с какими трудностями сталкиваются так вот. Пространственные окна были гениальным решением многих проблем. Воздух, солнце и вода, задумчиво пробормотала Шани. И всё из других миров. Интересно. Почему я не видела в камнесаде таких окон? Для их поддержания нужно очень много силы, много чаронитов, объяснила Лени. К тому же, эксперименты с другими мирами часто заканчивались трагически, поэтому чароводие пришлось наложить запрет на такие исследования. А здесь, в логове, другого выхода не было, пришлось рисковать. Я бы тоже рискнула, вырвалось у Шани. Понимаю тебя, кивнул Илеини. Я начала бороться с этим запретом сразу, как вступила в должность главы Призрачного ордена. Правда, продержалась на ней не слишком долго. Тут она грустно усмехнулась, опустив глаза на свой браслет пленницы. Ну, идёмте дальше. Они обошли стороной проход, ведущий в обиталеще драгончиков, откуда тянуло знакомым звериным запахом. Драгончики, как водится, жили неподалёку. чтобы поддерживать постоянную связь со своими животными. Лени рассказала, что несколько вытянутых пещер занимает грибница, что-то вроде теплицы, где растут питательные грибы. Они очень неприхотливы, обожают тепло и влажность и довольно быстро разрастаются в разные стороны. Благодаря им изганы не голодают, но грибнице требуется постоянный уход, чтобы она не захерела или наоборот, не заполонила всё. Было ещё множество переходов и пещер, но в общем все они казались похожими. Повсюду тёмные серые стены, пронизанные световыми рисунками. Энергетики знали, как приручить свет. Эльда давно заметила, как жадно Шани рассматривает эти узоры, следит, как соединяются и расходятся линии, как скользят по ним искры, будто пытается запомнить, понять, найти в них что-то своё. Иногда она прикасалась к ним кончиками пальцев и рассеянно улыбалась. Кажется, ей было интересно здесь, и всё же сестра постоянно думала о побеге. Эльда понимала почему. Вся жизнь Шани осталась наверху: родители, наставники, школа, учёба в ордене разрушительниц и чароживопись. А у Эльды, как будто бы произошло раздвоение личности. Одна её часть скучала по друзьям и брату, боялась лишиться Валемира и хотела вернуть всё назад, а вторая ликовала от того, что нашлись родители, и что ей больше не надо защищать себя самой, и можно ни о чём не думать, свернуться колачиком на кровати рядом с мамой и уткнуться носом в родное плечо. Можно подставить голову под широкую папину ладонь и замерить от счастья, почувствовав как он ерошит ей волосы. Родители оказались даже лучше, чем она могла представить. Это тебе не строгая тетя Карине, для которой важнее всего было соблюдение приличий, поведения, учебы и внешний вид. Это тебе не вечно расслабленный дядя Патрос, который не считал нужным даже называть девочек по именам. За то время, что Эльда успела провести с матерью, та ни разу ни в чем ее не упрекнула, даже ни слова не сказала о том, что у дочери странная причёска. Только заметила с улыбкой, что никогда ещё не видела, чтобы кому-то так шли короткие волосы. Эльда возразила, что они вовсе не такие короткие, как месяц назад, и сейчас её причёска выглядит более или менее прилично. Ну, если сравнивать с тем временем, когда она побрилась наголо. И потом долго рассказывала о своих вступительных испытаниях. Мама слушала внимательно и взволнованно, искренне переживая. Хохотала, когда Эльда дошла до того момента, как на глазах приёмной комиссии вызвала призрака. Представляю, какие у них были лица, веселилась мама. Восхищалась её стойкостью, хвалила за решительность и обнимала так крепко, что Эльда замирала от счастья. Ещё Лея не расспрашивала о Витанисе, своём старшем сыне, жадно впитывая каждое слово, радуясь и расстраиваясь из-за любой мелочи. Заметив, как близко к сердцу мать принимает любое упоминание о неудачах брата, Эльда старалась больше говорить о хорошем, обещая самой себе рассказать о неприятностях позже, когда родители привыкнут к тому, что их дети уже не такие маленькие и беззащитные. А неприятности у Вита не сыбыли, да ещё какие. Распавшийся на части черонит, вышедший из-под контроля драгонче, изуродованное шрамами лицо, Эльда очень тревожилась за брата. Как он там? Наверняка беспокоится. С ума, наверное, исходит, а весточку ему подать нет никакой возможности. Рассказывая родителям о своей жизни у тёти Карини и дяди Патроса, Эльда старалась не углубляться в подробности. Особенно опасалась она упоминать о том, что тётя пыталась помешать ей поступить в высшую школу камнесада. Если мама и папа узнают об этом, вряд ли они смогут такое забыть. Эльда пока не поняла, простила ли она сама тётю Карине. У девочки накопилось к родителям море вопросов, но больше всего она хотела знать, что же случилось 10 лет назад. Что произошло в ту ночь, когда исчезла мама, и что случилось с отцом, который отправился на её поиски и не вернулся назад? Конечно, кое-что ей уже удалось понять из рассказов Кожина сотруба, дяди Алерта и тёти Карине, но многие вопросы так и оставались без ответов. Я 100 раз прокручивала в голове события той ночи, рассказывала Лене, сидя с Эльдой на кровати и обнимая колени руками. Мой патруль тогда состоял всего из двух драгончиков, но командир Кожен выглядел спокойным и уверил меня, что всё нормально. Меня не слишком это насторожило, я была уверена в силе и скорости Мирта. Ты же знаешь, насколько он хорош. Мы облетали территории, когда заметили внизу пожар. В одной из башен Энграда показались языки огня. Я увидела фигуру в плаще и услышала крика о помощи. Кто это был, я так и не знаю. Мирт приземлился у замка, и я сразу отпустила его в призрачный мир, ведь он боится огня. Защитная сфера замка была разрушена в нескольких местах. Валимир показал мне, где находятся бреши, поэтому я сразу побежала в башню. Драгонщики только приземлялись, когда я была внутри. Лея не поежилась, вспоминая о событиях той ночи. Огня уже не было. Кто-то потушил его ещё до того, как я вошла в замок. Скорее всего, пожар устроили, чтобы заманить меня внутрь без призрака. Пока я поднималась по лестнице, Велимир предупреждал меня об опасности, но я не послушалась, о чём до сих пор сожалею. Она бросила взгляд на черонит Эльды, искры дружелюбно подмигнули. Кто-то напал на меня со спины. Силовой удар был таким сильным, что я потеряла сознание. Очнулась уже в логове у изганов, без волемира и совершенно без сил. Я поняла только, что человек в башне точно знал меня. Назвал по имени. Лея, не помоги. Это точно был кто-то из своих. А голос-то узнала? Этого я не помню. Все происходило так быстро. А изганы? Утверждают, что спасли меня. Защитили от каких-то людей в черных плащах и масках. Спасли меня и Валимир тоже. Но подоспел новый патруль камнесада и отбил у них мой чаранит. И с Ганом пришлось спасатство бегством от чар на призраках. Такая вот история, дочка. Много вопросов, на которые ответов пока нет. — Я не могу представить, что у тебя в камнесаде были враги! — воскликнула Эльда. Это почему же? Ты же такая хорошая. Нельзя быть хорошей для всех, улыбнулась мама. Значит, враги были? Да? О, да, были, с лёгкой грустью ответила Лени. Я тогда активно боролась за права призраков, написала о них книгу, спорила с самой чароведой. Что? Да-да, спорила, да ещё как. Врагов и просто не согласных с моей точки зрения хватало. Правда, я не думала, что кто-то из них зайдёт так далеко. Папа всё это время сидел в кресле и внимательно слушал. Эльда не сомневалась, что родители много раз обсуждали похищение, но видела, что тема до сих пор оставалась для них больной. "Ох, у меня история короче", сказал Грегор. После того, как я устроил скандал в Совете и чуть не подрался с Кожаном, я развернулся и ушел. Я был в ярости. Члены Совета не послушали меня. Никогда им этого не прощу. Грегор нахмурился и сжал кулак. Алерт уговаривал меня подождать до утра, но я решил по-другому. В общем, мне тогда казалось, что из Ганы скрываются на территории Легардии, и я отправился именно туда. Был уверен, что чем раньше начну поиски, тем скорее вернусь назад. Долго бродил, выпрашивал и наблюдал, пока наконец не привлёк внимание изганов. Ты нашёл их, папа? Нет, покачал головой Грегор. Они сами нашли меня, Эльда. Нашли и предложили сделку. Я пообещал им кое-какую информацию, а они отвели меня к твоей матери. Правда, убежать отсюда нам не удалось. Получается, что вы всё это время были в плену? С нами хорошо обращались. Мы вовсе не чувствовали себя обделёнными чем-то. Но то, что вы с Витанием растёте без нас, не давало всё это время покоя. Если бы ты знала, Эльда, как мы хотели быть с вами. Я бы всё отдала за такую возможность. «Но думаю, что обязаны Исганам жизнью», — добавила Лейни. «Если бы они тогда не вмешались, меня бы уже не было в живых. То нападение кто-то тщательно подготовил, это очевидно. Так что...» «Да, мы благодарны Исганам за то, что они так вовремя появились в Энграде», — серьезно кивнул Грегор. «Но откуда вы можете знать, что они говорят правду?» спросила Эльда. Мы не знаем. Это вопрос доверия, правда, Грек? Мама заглянула мужу в глаза, и Эльда увидела в этом взгляде столько любви, что сердце у неё учащённо забилось. У нас много противоречий с Чайрой Феррой, с командиром Грёзом, но они нам не враги, это точно. Сейчас как раз наступил переломный момент. У нас есть шанс изменить всё, дочка. Вы с Шани очень вовремя здесь появились, сказал отец. Мы не появились, нас похитили, сказала Эльда, опустив взгляд на Валеримир. Кружение искр успокаивало. Это к лучшему, Лени тряхнула головой, один светлый локон выбился из плетения, и она машинально поправила его. У неё на груди, в скромной оправе, покачивался прозрачный камень. Чаранит Получаров. «Вы знали, что нам готовят ловушку?» «Мы знали, что вам угрожает куда большая опасность там, в камнесаде», — вздохнула Леяни. «Все ее чувствуют, и Чара Ферра, и Дамира Сантер, и все чары, у кого камни с тремя и даже двумя искрами. Что-то надвигается, но где источник зла, пока невозможно понять». Комиссады считают, что источник всех неприятностей из Ганы. Это не так, ответил Грегор. Из Ганы тоже чувствуют зло и даже уверены в том, что знают его источник. И где же он? В вышевых садах. Эльда встрепенулась. На стене в замке энергетика, там, где умер Дени Край, мы видели трилистник, символ зелёного ордена. Родители переглянулись. Что? спросила Эльда. Изганы давним-давно враждуют с зелёными, сказал отец. Хэра уверяет, что именно конфликт с главой зелёного ордена Чарой Гаруной привёл к тому, что произошёл переворот. А вы им не верите? Хэра очень стара, грустно улыбнулась мама. И она настаивала на том, что сама поговорит с тобой. А перевороте Эльда растерянно замолчала. Отец присел рядом и положил тяжёлую руку на её плечо. Ты уже знаешь, что чара Ферра, глава объединённого ордена, так называют себя изгнанные. Если бы не случился переворот, и она осталась жить в камнесаде, то должна была стать следующей чароведой. Но это место заняла нынешняя чароведа Дамира, хотя она гораздо моложе. Как бы то ни было, у чары Ферры есть доступ к силам всех орденов, и она стала главой объединённого ордена, как сильнейшая и мудрейшая из чар. К тому же эта женщина носительница высшего камня ордена энергетиков Лучезара. Но в книгах по истории Чароводия Написано, да и нам говорили в школе, что Орден Энергетиков исчез. «Исчез в Камнесаде», — поправил ее Грегор. «Здесь, если говорить откровенно, этот Орден тоже больше не существует. Да, среди изгнанных Чар больше всего было Энергетиков, но были и другие, поэтому Чара Ферра и создала Объединенный Орден». «На уроках истории Чар Фандор...» Рассказывал об изгнанных энергетиках, но вот про Объединенный Орден ничего не говорил. Может, сам не знал? «Зачем такая важная чара хочет встретиться со мной?» — удивила Сельда. «Может быть, из-за Волимира? Но ведь теперь он вернется к тебе». Она запнулась и опустила глаза. Мама погладила девочку по голове. «Я понимаю, дочка, я все понимаю». Если бы у меня был выбор, я бы не стала претендовать на Валимир, но речь идёт об очень важных вещах. Грегор подошёл к дочери и присел перед ней на корточки, заглядывая в глаза. Мама говорит правду, иначе нельзя. Но почему? вырвалось у Эльды. В ближайшее время должна решиться судьба Чераводия, сказала Леини. Хотела добавить что-то ещё, но Грегор многозначительно глянул на неё, и она запнулась. Только добавила: "Я хочу защитить тебя. Высшие камни всегда источники угрозы", очень серьёзно объяснил Грегор. "Их носители наиболее уязвимы, особенно во время войны". "Будет война? Она почти неизбежна теперь". вздохнула мать. "И я не хочу, чтобы ты оказалась в самом её эпицентре. А как же ты сама?" "Я уже взрослая", сказала Леини. "Мне не хочется во всё это влезать, но я не могу иначе. Жизни моих друзей зависит от меня. Мы должны убедить Фэру пойти на переговоры с камнесадом. Может быть, нам ещё удастся предотвратить самое страшное." Не торопись, Ли, мягко прервал её Грегор. Фэра хотела увидеть Эльду до обряда передачи камня. Может быть, она ещё и не даст разрешения. Леньки вздохнула. Ну, иди ко мне, птеньчик, раскрыла она объятия и дочери. Эльда с готовностью уткнулась в неё, скрывая слёзы. Она ничего не могла с собой поделать. Как только речь заходила о том, что придётся расстаться с Валерием, сердце тревожно сжималось, и хотелось отвернуться от всего мира. Расставшись с камнем, она попрощается и со школой, и с друзьями, и со всей своей ставшей уже привычной череведной жизнью. Останутся только воспоминания и сожаления о не случившемся. Всё будет хорошо, твердила мама, как заклинание. Всё будет хорошо, вторил ей отец. Они так часто это повторяли, в том числе и друг другу, что Эльде стало казаться, убеждают они в этом не её, а самих себя.